Глава сороковая. Бешеная скачка верхом на Квагге. гендрик уже поздравил себя с успехом. Радостно предвкушал он, как будут поражены все домашние, когда он пригонит к лагерю Канну, ибо нисколько не сомневался, что это ему удастся. В самом деле, какие могли тут возникнуть сомнения? Канна уже вступила в расселину и бежала рысью вниз по тропе, а Гендрик на своей кваге поспешал за ней. Всего лишь несколько ярдов отделяло охотника от входа в расселину, когда вдруг до его слуха донесся громкий топот, словно целое стадо крепконогих животных поднималось по каменному коридору. Гендрик пришпорил своего скакуна, чтобы скорее достичь края плоскогорья и заглянуть вглубь расселины, Но не успел он еще домчаться до места, как увидел к своему удивлению, что Канна скачет обратно в гору и норовит, минуя всадника, выбежать на равнину. Антилопа, по-видимому, испугалась чего-то там, в расселении, и чем идти навстречу новому врагу, предпочла обратиться к грудью к старому. Гендрик не стал преследовать антилопу, он ее мог догнать в любое время, Важнее было узнать сперва, какая причина заставила ее повернуть обратно, и он еще быстрее поскакал к расселине. Скажут, что мальчику следовало, пожалуй, действовать осторожнее, ведь там могли оказаться львы. Но топот копыт, будивший гулкое эхо в каменном коридоре, убеждал охотника, что не львы спугнули канну. Наконец, Гендрик достиг места, откуда мог заглянуть в глубину расселенной. Впрочем, этого даже не требовалось. Животные, чей топот он слышал, были уже близко. Охотник увидел не иное, как табун-кваг. Гендрик был сильно раздосадован помехой. И тем сильнее, что виновницами оказались кваги, совсем не соблазнительная дичь. Будь вместо них что-нибудь стоящее, Он пристрелил бы штуку, другую, но убить Квагу он мог бы сейчас разве что со зла, так как в ту минуту был основательно зол на них. Сами того не зная, несчастные Кваги одним своим появлением доставили охотнику много лишних хлопот. Догоняй теперь снова к Канну, да заставь ее опять свернуть к лощине. Неудивительно, что Гендрик обозлился. Но не настолько же все время он был раздражен, чтобы с досадой выстрелить в надвигавшийся табун, и, повернув своего скакуна, он погнался опять за канной. Едва он снялся с места, как одна за другой вышли из расселены 40-50 квак. Каждая, завидев всадника испуганно вздрагивала и кидалась в сторону, пока весь табун не вытянулся по равнению в длинную вереницу и каждая квага фыркала и испускала на скаку свое громкое куага. При обычных обстоятельствах Гендрик вряд ли заинтересовался бы ими. Ему часто доводилось видеть табуны кваг, так что они не могли возбудить в нем любопытство. Но на этот раз кваги привлекли его внимание. И вот почему. Когда они проносились мимо, он заприметил среди них, четыре с куцами-хвостами. По этому признаку охотник узнал тех скакунов, которые попались другими в западню и были затем отпущены на волю. Черныш из каких-то соображений обкорнал им предварительно хвосты. Гендрик нисколько не сомневался, что это были те самые кваги и что табун тот же самый, который приходил, бывало, к озеру на водопой но после оказанного ему дурного приема уже не появлялся в окрестностях. Эта догадка, промелькнувшая в голове у Гендрика, и побудила его с некоторым интересом наблюдать за кваггами. Внезапный испуг животных при виде всадника и забавные фигуры четырех бесхвостых рассмешили мальчика, и он громко расхохотался, когда пустил галопом своего полосатого скакуна. Кваги, между тем, побежали в том же направлении, которое избрала Канна, так что Гендрику было с ними по пути, и он поскакал за ними следом. Юному охотнику хотелось проверить, может ли Квага, несущая на себе всадника, держаться наравне с неоседланной. То, о чем столько спорят применительно к лошади. И хотелось проверить заодно, уступает ли в беге его Квага путь одной из прежних своих товарок. Так завязалась гонка. Канна бежала впереди, за ней кваги, а Гендрик замыкал тыл. Ему не приходилось прибегать к шпорам. Квага летела как ветер. Благородный скакун словно почувствовал, что испытывают в соревновании его доблесть. С каждой секундой расстояние между ним и табуном сокращалось. Кваге Вскоре догнали тяжелую в беге Канну, и когда та затрусила в сторону и остановилась, они пронеслись мимо. Проскакал не только Табун, но и Квага Гендрика, не отстававшая ни на шаг от своих товарок, и не прошло и пяти минут, как Канна осталась на добрую милю позади, а Кваги все мчались и мчались вперед по широкой степи. Что же затеял Гендрик? Уж не решил ли он отступиться от Канны, дав ей спокойно уйти? Неужели он настолько увлекся гонкой? Неужели, гордясь своей быстроногой квагой, он ждал, когда она победит в состязании всех остальных? Так показалось бы всякому, кто посмотрел бы на гонку издали. Но кто посмотрел бы вблизи, тот объяснил бы поведение Гендрика совсем иначе. Когда Канна остановилась... Гендрик хотел сделать то же самое. С этим намерением он сильно натянул по воде. Но тут он, к своему удивлению, убедился, что Квага вовсе не разделяет его намерения. Не подчинившись те она закусила у прижала уши к голове и понеслась во весь опор. Гендрик попробовал тогда повернуть Квагу в сторону и натянул для этого правый повод. Но сделал это так рьяно, что узда съехала, и полосатый конь совсем освободился от нее. Квага, понятно, получила теперь полную свободу бежать куда угодно, и ясно, что ей угодно было присоединиться к старым своим товарищам. А что это старые товарищи, она несомненно признала, как показывало ее приветственное попырканье и радостное ржание. Сначала Гендрик был склонен смотреть на случай с уздой как на маленькую неприятность, и только. Среди молодежи он был одним из лучших всадников Южной Африки и умел держаться в седле без бесповодьев. Хвагга вскоре сама остановится, тогда он снова надеет на нее узду, которая осталась у него в руках. Так он рассудил поначалу, но мысли его приняли другой оборот – когда он убедился, что Квага не собирается умереть свой голуб и несется с прежней быстротой, а Табун все так же бешено мчится перед нею и по всем признакам тоже не склонен остановиться. Дело в том, что Кваги бежали, гонимые страхом. Они видели, что всадник рьяно преследует их, и хотя старая товарка легко узнала их, как могли они признать ее, с этим высоким горбом на спине. Она казалась им не кваггой, а каким-то страшным чудовищем. И хоть она каждый раз, когда могла перевести дыхание, издавала свое громкое «квагг», как бы окликая товарищей, ничего не выходило. Они не останавливались, не слушали ее. Что же тем временем делал Гендрик? Ничего. Он ничего не мог предпринять не мог остановить неистовый лед своего скакуна, не смел выскочить из седла. Если бы он отважился на это, он бы убился об острые камни или сломал себе шею. Он ничего не мог предпринять и только старался крепче держаться в седле. Что думал он при этом? Сперва он не задумывался и смотрел на свое приключение довольно легкомысленно. потом Проскакав третью милю, несколько обеспокоился. А на пятой миле уже признался самому себе, что попал в очень скверную историю. Но вот уже и пятая мили легла позади, за ней шестая, седьмая, акваги кваги все еще бешено несутся вперед. Табун, подгоняемый страхом утратить свободу, а горбатый отщепенец желанием вновь ее получить. Гендрику было теперь... Сильно не по себе. Где он? Куда его увлекают кваки? Быть может, в пустыню, где он заблудится и погибнет от голода и жажды? Скалы остались на много миль в стороне. И он уже не сказал бы, в какой. Даже если бы он мог как-нибудь остановиться, он не знал бы, куда повернуть. Не нашел бы дороги. Его опасения перешли в тревогу. Он... Не на шутку испугался. Что делать? Спрыгнуть на землю, рискуя сломать себе шею? Если он и не сломает шеи то лишится кваги и седла в придачу, не говоря уж о потерянной канне. И придется пешком добираться до лагеря, где его еще поднимут на смех. Все равно пусть. Оставаясь седле, он рискует жизнью. Кваги могут проскакать без остановки двадцать, нет, 50 миль. Они не выказывают признаков усталости, ничуть еще не запыхались. Нужно спрыгнуть на земь и расстаться с квагой и седлом. Решение сложилось, и Гендрик уже готовился привести его в исполнение. Он обдумывал, как вернее избежать ушибов при падении, высматривал место помягче, когда вдруг его осенила счастливая мысль. Он вспомнил, что, укращая эту самую квагу и объезжая ее под седло, он широко пользовался одним своим приспособлением – наглазником. Наглазник представлял собою всего-навсего кусочек мягкой кожи, которая надевалась животному на глаза. Однако при всей своей простоте это приспособление оказывало самое верное действие. И квага и строптивой, брыкающейся и рычащей твари превращалась в смирную лошадку. И вот Гендрик подумал теперь об этом способе. Правда, у него не было при себе наглазника. Нельзя ли чем-нибудь его заменить? Носовым платком? Нет, он слишком тонок. Ага, курткой. Куртка подойдет. Мешало ружье. Надо освободить от него спину. Спустить его на землю. На обратном пути можно будет его подобрать. Карабин был спущен на землю со всей возможной осторожностью и вскоре остался далеко позади. В мгновение ока Гендрик снял с себя куртку. Как же приладить ее так, чтобы закрыть кваке глаза? Куртку-то ни в коем случае нельзя выпускать из рук. Секунда размышлений, и находчивый мальчик выработал план. Он наклонился, породил рукава куртки по горло кваке и завязал их крепким узлом. Куртка лежала теперь на шее животного таким образом, что воротник приходился у загривка, а полы ближе к ушам. Затем Гендрик нагнулся как только мог вперед и, вытянув руки во всю длину, стал двигать куртку вверх по шее кваги, пока полы не упали ей через уши на морду. Даже в таком склоненном положении всадник едва удержался в седле. Как только плотное сукно надвинулось к Ваге на глаза, там мгновенно застыла точно подстреленная на скаку смертельной пулей. Однако она не упала, а только остановилась, как вкопанная, дрожа всем телом. Конец ее неистовому галопу. Гендрикс соскочил на землю. Он не боялся, что ослепленная Квага попытается убежать. Она и не пыталась. В несколько минут узда была надежно налажена. Гендрик с курткой на плечах снова твердо сидел в седле. Квага почувствовала себя побежденной. Старые товарищи, соблазнившие ее выйти из повиновения, скрылись из виду. Угнетенный новой разлукой, с Скакун покорился иудилом, и шпором, повернул и уныло пустился в обратный путь. Гендрик, не имел представления, где его дорога. Он направился, придерживаясь следов табуна, к тому месту, где спустил свое ружье, которое и подобрал, проскакав в милитве. Не было солнца в небе, не было ничего, что могло служить бы ему вехой, и он подумал, что самое верное идти и дальше по следу. И хотя след без конца петлял и увел его прочь от канны, Юный охотник засветло добрался до расселенных скалах, а вскоре после захода солнца сидел уже под сенью ванны, угощая жадных слушателей рассказом о своих злоключениях